слиться с ритмом и дыханием Вселенной, ни о чем не думать, ничего не чувствовать, отрешиться от окружающего хаоса, припасть к источнику внутренней гармонии. Или зачерпнуть талику гармонии космической, это уж как получится. Когда рациональность исчерпала свои ресурсы, нужно настроить рецепторы на обретение Сатори. Озарение непременно снизойдет, многократно проверено. Ситуация, которая кажется тупиковой, предстанет в новом свете.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 Стало возможно двигать ресницами, коснулось рукой груди и вернулось дыхание. Еще, еще мысленно взмолился Фандорин. Его тело жаждало новых волшебных прикосновений, чтобы пробудиться, наполниться жизнью. Но в это время застонал Масса, и сон прервался. Тряхнув головой, Ирас Петрович отогнал воспоминания о ночном видении. С госпожой Влитбековой все в порядке. Вы ведь можете кивнуть или покачать головой? Евнух с поклоном подал записку.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 и читать умеет, и говорить. Он не мой, просто молчаливый. Фандорин взглянул на необычного человека, словно бы по-новому, очень внимательно. Костраты вызывают пугливое отвращение, как будто лишение физиологической мужественности делает человека хуже. Однако несколько лет назад Эрасту Петровичу в ходе одного расследования довелось близко узнать жизнь скопческой секты, и он убедился, что в общем и целом эти люди лучше. Они вообще другие. — Мне нравится госпожа Валетбекова, — ответил Фандорин после секундной паузы, — и даже очень нравится. Но я вступаю в отношения с женщинами только если возникает взаимное притяжение, причем сильное. Сказал и засомневался, сложно ли выразился. Зафар тоже помолчал. — Как у Земли и Луны? — Оказывается, понял. Интересный субъект. — Да, или как у Земли и Солнца.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 К дьяволу медитацию. То, что сообщил Зафар, в корне меняло картину. Она оказалась настолько тревожной, что Фандорин немедленно отправил в министерство депешу следующего содержания. Ситуация очень серьезная. Немедленно свяжитесь, минуя обычные каналы. Остановился в бакинской гостиница «Националь». Телеграмма была адресована знакомому чиновнику особых поручений, который отлично знает, если Фандорин считает, что ситуация серьезная и даже очень серьезная, Стало быть, происходит нечто исключительное. Минуя обычные каналы, для понимающего человека означает, что через местную полицию, жандармерию и охранку действовать нельзя. Найти способ связи с заботой Петербурга, а наше дело не терять времени. Попутно пришла в голову полезная идея. Оттуда же с телеграфа Ирас Петрович связался по междугородной связи еще с одним знакомым, канцеляристом жандармского корпуса, пришлось занять телефонную линию на час с четвертью, что по сумасшедшим бакинским тарифам обошлось недешево. Однако стоило потраченных денег. Еще один фрагмент головоломки встал на место. Теперь можно было приступать к действию, и не дожидаясь ответа из министерства. — Вай! Юмрубаш! — обрадовался Гасым. — Хорошо пришел. Садись, как раз плов кушаю. — Тебе когда не приди! — Эрас Петровий сел, обмахиваясь Панамой. Дело было важное и срочное. Но правила восточного этикета не одобряли поспешности. Вежливость предписывала хотя бы выпить чашку чая. «Смотри!» — Гочи с гордостью показал сверкающий кинжал, висевший на поясе. «Красиво, да? Когда покушаем, револьверы покажу. Ни у кого такие нету!» «А что ханум дарила тебе?» На соблюдение приличий была потрачена минута, чай учтиво поднесен к губам и даже пригублен. «Пожалуй, уже можно». «Молчи и слушай», — сказал Фандорин, наклонившись. «Тебе не показалось странным, что когда мы подошли к катер-клубу, внутри никого не было, что вся шайка пряталась за штабелем, и что они открыли огонь без предупреждения, как будто знали, кто мы такие?» Гасым развел руками. «Трехногий шаг громко шумел. Далеко слышно. На всякий случай сели в засаду. Я бы тоже так сделал». А что стреляли, не спрашивали. Подумаешь, в баку всегда. Сначала стреляют, потом спрашивают. Я тоже так думал. Но Зафар прибыл на место раньше нас, тихо, незаметно. Обошел дом сзади, подкрался, заглянул в окна. Там никого не было. Они уже сидели в засаде. Они ждали нас. Ты понимаешь, что это значит? Нет, не понимаю. Гоча намурщил лоб. Откуда знали? От подполковника Шубина. Больше ни от кого. Он один был осведомлен, что мы едем в клуб и едем на мотоцикле. Вот почему похитители открыли огонь без предупреждения. Подождали, когда мы выйдем на освещенное место под лампу, и начали стрелять. «Шубин!» — вскипел Гасым. «Ты говорил, собака Шубин! От него про узнал, да? Да!» Последовала шипящая клекочущая тирада, несомненно, какое-то туземное ругательство. — Зачем меня не слушал, ёмрубаш? С полицией нельзя дело делать! Шайтан твой Шубин! А ты не круглая башка, ты глупый башка, упрямый башка! — Тебе ведь сказано, молчи и слушай. Фандорин сделал нетерпеливый жест. — Да, Шубин отправил нас в ловушку на верную гибель. — Но мы не погибли. И теперь у нас снова есть след. Совершенно очевидно, что в расширении забастовки заинтересована не только кучка алчных нефтепромышленников. Все гораздо серьезней. Самый влиятельный из местных начальников, фактически хозяин города, которому полагалось бы охранять порядок, делает нечто противоположное, разжигает пламя. Ради этого он не останавливается даже перед преступлением. Я уверен, что мистер Апарташесов нам наврал. Он прикрывал Шубина. В то, что магнат, беспокоясь за племянника, нанял шайку анархистов, я не верю. Зачем, когда у него своих головорезов полно? К тому же не было за мной в Москве и потом в пути никакой слежки. Я бы ее почувствовал. И тем не менее, однорукий знал, каким поездом я приеду, в каком вагоне. Нечего и гадать. Сообщить об этом мог только жандармский офицер, который заказывал билеты. Кому он мог сообщить? Своему коллеге, жандармскому подполковнику Шубину. У них давние отношения. Судя по сдвинутым бровям, Гасым не поспевал за ходом мысли, а, возможно, и не все понимал, потому что Эрас Петрович говорил очень быстро. но эту речь фандорин произносил главным образом для самого себя клинок в устном исполнении почему арташесов умолчал про шубина понятно не хочет портить отношения боится гораздо интереснее зачем помощнику градоначальника нужна всеобщая стачка есть лишь одно рациональное объяснение подполковник связан с революционерами причем именно с дятлом Тогда все логически сходится одно к одному. Покончив с дедукцией, Фандорин перешел к самому главному, к тому, из-за чего отправил в Петербург срочную депешу. Главарь подпольщиков и самое влиятельное лицо бакинской администрации действуют заодно. Это чревато катастрофическими последствиями. Если полностью остановится нефтедобыча, может случиться всероссийский кризис. На одном керосине из государственного трубопровода страна не протянет — Гасым подождал, не скажет ли Фандорин что-нибудь еще. Потом сделал свой собственный вывод: понятно, надо собака Шубин убивать. Нет, улики у меня косвенные, отопрется. Необходимо его прижать, чтобы заговорил. Я должен разобраться, что за каверзы здесь готовится. Шубина нужно вывести на чистую воду. Чистая вода в баку нету. А как собака Шубин прижать, это думать надо. Облизнув жирный от плова палец, Гасым важно представил его колбу. — Сам буду думать. — Затем я к тебе и пришел. И раз Петрович выжидательно смотрел на боевого товарища. — Долго будешь думать? Время не ждет. — Буду про Шубин люди спрашивать. Люди все скажут. — Хорошо. Найдешь меня в больнице. На сей раз Маса был в сознании. Он полусидел, обложенный подушками,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 И лишь после этого ленивый походкой празднова Гуляки направился по длинному деревянному мосту ко входу в обитель низменных страстей. В кассе, где меняли жетоны, Эраст Петрович, окончательно войдя в роль, присвистнул, однако здесь на мелочи не разменивались. Самая дешевая фишка красная была пятирублевой. Синяя стоила 10 рублей, желтая четвертную. Публика в основном брала синие и желтые.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 А эта другая болезнь называется игромания. Красную фишечку пожалуйте, сударь, мне, и довольно будет. Пожалуй, чучеронья мне не помешает. Буду доволен, получите желтую, пообещал Фандорин, и человечек просиял, не разочарую. Как вас называть? Юшкой. Ирас Петрович поморщился. Нет уж, вы представьтесь как-нибудь пообстоятельней.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 Перед помпезным входом двое гибких молодцев выделывали руками пассы, будто обмеряли фигуру пузатого господина в туземном наряде. По повадке видно мастера обыска. Пожалуй, Веблей придется сдать. Маленький деренджер прицепленный сзади к поясу, тоже эти найдут. Пожалуй, оно и, кстати, облегчит задачу. Сразу видно солидного человека, одобрил Юшка деренджер. Два пистолета всегда лучше, чем один.